Глава восьмая Возле града именуемого Устка, в священной роще, где и расположилась капище бога Треглава, собралась огромная толпа людей в праздничных нарядах, с вышитыми на них различными символами, выделялась только кучка молодых ребят. Одежка на них была поизносившейся, и вид они имели усталый и пришибленный. Вот только стояли они, гордо выпячивая грудь, и каждый из них улыбался и был доволен собой. Стоя поудаль от основной толпы, я наблюдал, как на привязи ведут быка. Животина мерно шагала за человеком. Домашнюю и тихую буренку этот зверь напоминал слабо. Под его кожей бугрились и переваливались огромные мышцы. Быка подвели к моему прадеду, волхву глава, и веревку пропустили между ног зверя, склоняя голову перед человеком. В руках родича сверкнул длинный и острый нож. Удар куда-то за голову быка и острие входит в его тело на всю длину. Му! Раздалось над поляной, и у зверя сначала подогнулись передние ноги, а после и задние. Помощник, который вел быка, толкает его в правый бок, и животное заваливается на левый. После волк наклоняется, достает крепко засевший нож. Вновь удар, вскрывающий артерию животного. Его кровь хлещет в заботливо подставленную огромную золотую чашу и наполняет ее. Прадед поднял чашу над головой и язычным, совсем не старческим голосом произнес. «Жертва принесена!» Бог ее принял. «А-а-а!» над рущей понеслись радостные голоса. Из толпы вышли семеро мужиков и подхватили быка, вынося его из рощи. Вечером после завершения обряда будет праздник, на котором бычка и поджарят. Не каждый день более сотни мальчишек становятся мужами и есть что отпраздновать. А сейчас все лишние покинут рощу и капище Бога. Остались только мы, помощники волхва, а также сам Волх. Посвящение перед Богом весьма личное и интимное дело. Лишних не должно быть. Нас здесь больше сотни, и если на каждого будут тратить по пять или десять минут, день обещает быть долгим, очень долгим. После того, как все разошлись, мы собрались напротив храма. Само капище было на возвышенности и окружено высокой оградой. Оно представляло из себя строение с небольшой башней. Перед храмом была небольшая площадка, к которой вели две тропинки с разных сторон. И на этой площадке и разместился мой прадед, возле большого алтарного камня. «Поднимайтесь по одному», — объявил он. Все мялись и оглядывались. У меня уже мелькнула мысль пойти первым. Но незнакомый парень, собравшись с духом, шагнул вперед. И медленно, чеканя каждый шаг, поднимается вверх по тропе. Вот он рядом с моим родичем, который дает ему испить из небольшой серебряной чаши, а после что-то говорит, и парень идет в капище. Спустя десяток минут он возвращается, и следующий из нас шагает вперед. Так и потянулось томительное ожидание. Спустя час всем стоять надоело, и все принялись рассаживаться на траве. Те, кто прошел испытание, уходили в сторонку ближе к деревьям и о чем-то шептались. Неожиданно глаза начали срипаться, меня потянуло в сон. «Яр! Яр!» — меня начали дергать за плечо. «А? Э, -э, -э, э Я открыл глаза и потянулся. Рядом стоял Долен. «Ты что, уснул, что ли?» «Да вот, глаза только прикрыл. Я потянулся еще раз». «Иди давай, а то весь народ почти прошел». Он кивнул на оставшихся парней. Действительно, с десяток человек осталось. Поднявшись и отряхнувшись, я подошел к толпе. За мной даже пару человек встало. Не я один, видимо, задремал. Дождавшись своей очереди, поднялся на площадку. Приняв чашу из рук родича, я одним глотком ее опорожнил. Не зная, что это была за жидкость, но отдавала она разнотравием и медом. Сладкая. — Поприветствуй нашего бога триглава, ибо мы идем от его корня и от корня его детей, — произнес прадед уставшим голосом и подтолкнул меня в сторону капища. Пройдя пару шагов, я оказался во внутреннем дворике, стены капища были украшены искусной резьбой. Перед моими глазами предстали изображения зверей, рыб и людей. Все было просто мастерски вырезано. Они были словно живые, готовые сойти со стен. Перешагнув порог, я оказался в царстве полумрака. Напротив меня стоял идол триглава, деревянный столб с вырезанным изображением нашего бога. Это был воин, на голове его красовался шлем с тремя личинами. Они были словно три лица. Одет он был в кольчугу, а за поясом висел меч, на котором упокоилась одна из рук. Сверху через проем лился свет, словно прожектор освещая идола. С трех сторон он был укрыт полотнищами сиреневого оттенка А вот то, что крылось за ними, было трудно разглядеть, но я все-таки смог. И увидел блеск золота и серебра, монеты, которые как ковер застилали пол. А сверху лежали разные сосуды из драгоценных металлов и много разного оружия, топоров и мечей, украшенных драгоценными камнями. Атмосфера в капище была тихая и спокойная, умиротворяющая, словно здесь остановилось время и никуда не надо было спешить. Благостно. Было хорошо и приятно, я прикрыл глаза и просто наслаждался, вдыхая воздух. Открыв глаза, я взглянул на идола и поклонился. «Приветствую тебя, мой пращур триглав от имени своего». Выпрямившись, я узрел, как из-за стукана выплывает фигура, сначала словно призрачная, едва видимая, но постепенно полностью воплощающаяся в нашем мире. Передо мной предстал Исполин, высотой более трех метров. Он подавлял силой, которая от него исходила. Она, казалось, разливалась по всему помещению. У меня сперло дыхание. Я не мог вздохнуть и протолкнуть воздух в легкие. Исполин был словно копией стоящего истукана, но все же отличался. Его мощь заставляла согнуться и отвести взгляд от его горящих зеленым светом очей, которые были видны в прорезях личины. Меня трясло, а колени и вовсе подгибались. Но я продолжал держаться и стоять, хотя от его силы меня всего искособочило. И когда казалось, что тело меня подведет, и я рухну на пол, изнутри меня словно раздался рык. Я человек, я рожден человеком. Сила меня не наполнила и уверенности совсем не предала, но вот упрямство и гордость взыграли. Потеряю сознание, сдохну, но не согнусь. Отреглав размял плечи и словно пришел в себя. Буйство его незримой силы начало стихать в храме. Она уже не лежала столь тяжелым грузом на моих плечах, я мог вздохнуть. «Службу сослужи мне!» Его голос заставил меня вздрогнуть. Мыслей в голове вовсе не было, я все еще пытался прийти в себя. А он словно не замечал этого, продолжил говорить. «Вера и кровь наша должна жить!» «Сделай это! Я возлагаю на тебя эту ношу!» Все вопросы, которые у меня возникли, застряли в глотке. «Ежели не исполнишь мою волю, будешь наказан ты и весь твой род. Будете духами непрекаянными по земле бродить, не вправе вмешаться в жизнь людскую, покуда земля наша стоит и не утопла в огне». Его личина на шлеме была словно живая и показывала все его эмоции. Это не была обычная железная маска для защиты лица. «Это это же война, борьба и кровь», — мелькнула у меня мысль. «Ведь Европа никогда не была особенно мирным местом». «Почему?» — я еле смог вымолвить. «Сын, мой сын, должен возродиться в своих потомках. А для этого они должны жить. С верой это будет быстрей», — прогремел его голос. Он мог бы возродиться и без этого, но привязал свое посмертие к потомкам, как и... Последнего слова я не понял, да и ожег он меня своим взглядом. У меня даже сердце от этого пропустило пару ударов и защемило. Собравшись силами, я спросил, «Если будет стоять выбор сохранения рода или смены веры, что мне делать?» «Сам решай, это твоя служба, твоя ноша». Будет ли помощь с твоей стороны? — Ты и так одарен сверх всякой меры, — ответил Триглав. Впрочем, он протянул мне ладонь, на которой неожиданно появился большой кинжал, потертых ножнах с рисунком раскидистого древа и чудного зверя с костяной рукоятью навершием, покрытым светлым металлом, чем-то напоминающим серебро. — Благодарю. Я взял в руки протянутый дар. «Раз мир смог пройти я, то смогут и другие», — вновь прогремел голос Бога. «Какие другие?» — оторвавшись от разглядывания кинжала, поднял голову. «Другие?» «А теперь иди и позови родича своего. Выйдя за порог капища, я смог вдохнуть полноценно». Нелегкие разговоры с непростым собеседником. Меня продолжало трясти, а рубашка промокла от пота, и это было противно. На негнущихся ногах подошел к прадеду и аккуратно задел его рукав. Увидев меня в таком виде, он вскинул брови в удивление. В — Капище зайди! — только и смог, заикаясь, произнести. — Чего? — весьма неодобрительно сказал он, и движением руки остановил следующего парня, который начал подниматься по тропинке. — Там ждут, — уже вполне нормально смог выговорить. «Смотри, я ли шутки шуткуешь, всю шкуру сдеру И направился на капище. Я же пожал плечами, какие уж здесь могут быть шутки! Уселся в стороне подальше от людей, мысли метались и выстраивались в разные конструкции, в основном матерные. Прошла пара минут, а старшего родича все нет. Я даже волноваться начал и материться перестал. Все-таки он старенький, а тут встреча с кумиром, мало ли. Спустя минуту прадед явился и имел бледный вид, его шатало в разные стороны. Выдержал старик, крепкий он у меня. Поставив вместо себя помощника, который продолжил посвящение, он ушел куда-то за капище. Я выдохнул облегченно и продолжил упражняться в построении трехэтажной конструкции. И спустя еще минут пятнадцать начал выдыхаться, переставая материться и начав выражаться более культурно. Попал, как урващип. Коготок увяз, и мне теперь пицц. Вот прям в просак нашел куда. Нашелся герой, избранный на всю голову. Тупорылый пингвин я. Может, утопиться и концы в воду? А точно, Боженька предупредил, во что мне это влетит. Эх, мочи нет, миллион терзаний. После мысли пошли в более конструктивное русло. Только свыкся с новым миром, а тут нате, распишитесь. Боженька на службу взял. «Ладно, не ссы, лягуха, болото будет наше. Что же от меня требуется? Сохранить род или роды? Все-таки роды, еще и веру. Весело, ага, обхохочешься. Вроде срок фон не называл, так что время есть, это уже неплохо. А может, есть возможность соскочить? Христианство или буддизм податься? А что? Другие боги, другая иерархия все-таки». Но что-то у меня сомнение, что три главы это удержат от расправы. Так что придется все-таки впрягаться и по полной. Мы живем в союзе племен, и даже есть так называемые князья, только по факту они скорее военные вожди, нежели самостоятельные князья, обладающие всей полнотой власти. И многие решения принимаются или на общем сборе вече, да и то с одобрения волхвов, а именно местного духовенства. А часто решения по тем или иным вопросам принимают только волхвами, которые ссылаются на волю своих богов. Вожди, они же князья, являются в большинстве проводниками этой воли, с речь исполнителями. И вот в этот клубок змей лезть, сожрут и еще попросят молодого и вкусного мяса. Не всегда и не везде так, но действуют князья с оглядкой. Так что некий одобрямцы им все же нужен, по крайней мере, такое впечатление складывается, исходя из имеющихся знаний, а на деле все может быть и немного иначе. И о нашем окружении не стоит забывать, шведы и даны, немцы и племена Балтов, а также другие всякие разные поляки. Цивилизация, мать ваша! Хорошо хоть помню, кто на Балтике живет. Правда, и стран моего времени, но, думаю, ситуация в этом болоте не сильно поменялась. Что есть, то и будет. Кроме нас, о славянах на Балтике, я и не помню ничего. Так что-то мелькает в голове. Добрые соседушки, цивилизаторы хреновы. Лет пятнадцать назад была битва большая у соседей наших с германцами да саксами, всякими, которую проиграли. И проиграли не потому, что плохо бились, или князь, возглавивший войско, плохой полководец а потому что полный парад суверенитетов. поговоркам По разным, часть людей опоздала к битве, а часть не выполнила маневра, другие же преждевременно начали отступать под натиском, вот и итог. Весьма показательный момент. Да, здесь нужна крепкая рука, потом и кровью, волей и смертью проковать эти пеньки трухлявые, каждый из которых мнить себя принцессой красоты невиданной, а также самым умным. Болото, как есть болото, и огромная любовь к своему ближнему. И с этой точки зрения я даже теперь понимаю князя Владимира, крестителя Руси. Наверное, тоже сначала пытался возиться с элитой, а на каждом углу подстава и провокация. Снес к чертям всех и стал опираться на новую веру, христианство. А на освободившиеся места расовал лично преданных людей. Снес старую надстройку и полностью воздвиг новую в виде церкви и смог заложить основу государственности и испаять в единое целое. Вот только я не смогу так поступить, не поймутся, да и ресурсов таких нет у меня. Все-таки не Русь, а Европа. Впрочем, есть пара идей, есть над чем поразмышлять. Ладно, хватит кручиниться и печалиться, мы живу покуда. А сейчас надо будет праздновать, ой, напьюсь». Должны же по этому поводу хмельной мед выставить или другой алкоголь. Возле капища остались два парня, которым только предстояло пройти посвящение, и праздник начнется. Выцепив взглядом своих дружков, я двинулся к ним. — О, вот и Яромир, ты где пропал? Вроде вышел, а потом куда-то ушел, я найти не мог. Гостевид почесал щеку, отгоняя комара. — Подумать надо было, я присел рядом. Парни были уставшие, все-таки ожидания и таинство вымотали, так что говорить было лень. Вот и все, — Далин первый заметил вышедшего из капища последнего парня. Вперед вышел один из младших волхвов и повел всех нас к священной роще. Мне же пришлось рукой придерживать кинжал, подаренный боком, и быстро соображать, где его припрятать. Потерять такую вещь вовсе не хотелось, явно оружие непростое. И отстав от своей компании, а после уйдя с тропы, я присмотрел раскидистую березу возле кромки леса, в ее корнях и оставил кинжал, прикрыв травой. Надеюсь, никто не найдет, а завтра и заберу. Выйдя вслед за толпой, я узрел начавшееся празднество. Горели большие костры, на которых жарили мясо. На других больших котлах готовили разные каши. Каши, судя по запаху, были разные, в том числе сладкие на меду с орехами. А еще стояли бочки с напитками, с битнем, хмельным медом, с ульей и различные кисели, а также другие настои на беду и травах. «Где-то здесь должны быть и мои родители», — видел отца в толпе возле храма. Возле ближайших бочек топталось десятка человек, что-то живо обсуждающих. Решил присоединиться к ним, заодно и накатить маленько. «Чего там, что столько народу?» — я обратился к одному из знакомых парней. «Вино греческое!» И он поднял палец вверх. «Пойдет!» Дождавшись своей очереди, зачеркнув из бочки пол ковша, из которого и употреблял народ, приступил к дегустации. Вино было красным и немного кислило, жидкость приятно холодила и наполняла мою утробу. Ух, хорошо, но крепости все же немного не хватало на мой вкус. Главное, чтобы с этого не развезло. Организм все же юный и к алкоголю не приучен. Дальше же мой путь лежал в поисках родичей и близких друзей. А праздник набирал обороты, послышались звуки дудочки, а после к ней присоединились пара барабанов, задавая своими ударами ритм. А вот и батька гуляет, одетый в белую рубаху с вышивкой, с аккуратно постриженной бородой и ножом за поясом. А рядом с ним, неспешной походкой, прогуливаются его жены. Да, батенька у меня еще тот самец и многоженец. Моя мама с интересным, как по мне, именем Зарана, которая родила ему наследник, то бишь меня, была второй супругой отца, а вот первая жена Смеляна родила ему дочь, а мне младшую сестру. Одеты они также в праздничные платья, а на головах у них уброс. Все-таки замужние дамы, и волосы надо прятать. На головном уборе украшения в виде височных колец. Красавицы! Интересная история была с моим рождением, а точнее со второй женитьбы отца. Моя мама считалась невестой его друга, но он погиб. И спустя год после его смерти отец взял ее второй женой. А ведь поначалу были шепотки, что я не его сын, а сын его почившего друга. Отец все эти шепотки присек, но мне, конечно, доброхоты донесли. А как же иначе? В деревне живем? Но после того, как я подрос, стало видно, что я все же его сын. Вылитый отец, да и Дарксили Ветра все же о чем-то говорил. С первой супругой отношения были разные, я бы не назвал ее плохой. Но то ли она ревновала, то ли еще что, не она ведь родила отцу-наследника. А главный отец мог среди своих жен поддерживать порядок. Да-да, они почти не ссорились и не ругались, что удивительно. Ведь если они начинали это делать, батюшка мог им пару оплеух прописать, а то и выдрать вожами или еще чем, что под руку попадется. Даже если нервы ему начинали мотать так, чисто по-женски, у отца это понимание не находило. Патриархат и домострой. Но это не значит, что в некоторых вопросах они не могли отстаивать свое мнение. Даже бывало и объединялись против отца при решении некоторых вопросов, и оплеухи, и наказания не помогали. «Дамочки с характером!» «Тятенька!» — окликнул я их, когда догнал, и поклонился. «Уважение значится!» «Яромир!» — отец окинул меня взглядом прищуру. «Я и не сомневался в тебе, и, немного промолчав, добавил. Только наслышан о твоих выходках и покачал головой. И придавил меня взглядом своих голубых глаз. Я же виновато опустил глаза. Ох, чую, не избежать мне завтра порки!» Иди, отдыхай, заслужил все же, смягчился он. Подняв глаза, несмело улыбнулся, вызвал у меня бать все же внутренний мандраж. Да и уважал я его. А все же ростом с ним уже сравнялся, прикинул я. Осталось еще и в плечах догнать, а то как пальма. Яромерушка, сынок, совсем уже добрым мужем стал. Мама мне улыбнулась и провела по руке. Чувствуй, дома меня заобнимает. «И вправду возмужал. Уже и не мальчишка вовсе!» Присоединилась первая жена Смеляна и даже рассмеялась собственной шутке. Отец и мать поддержали ее чистым и добрым смехом. «Благодарствуй на добром слове!» Я поклонился, поспешил убежать подальше, пока отец не передумал. Вот только далеко уйти не смог, возле костров начали водить хороводы, и меня, ухватив за руки, туда затянули, да я и не сопротивлялся. Веселье началось. Ух, закружимся».